Глава 26. Пандея. Собственный дом показался Пандее чужим. Все вещи вроде находились там, где и раньше, но ее не отпускало ощущение чего-то иного. Или же среди привычного порядка именно она была не на своем месте. Они с Миниском прибыли поздно и выяснили, что Фива Лазарис домой сегодня не возвращалась. Отца и Немеи тоже не было. По рассказу стареющего Диона, смотрителя поместья, только Мисамена объявилась к ужину. Пандея с Миниском решили не тревожить сестру, которая, скорее всего, легла спать к моменту их прибытия. Отсутствие дома почти всей семьи не было чем-то из ряда вон выходящим. Брак родителей изначально имел политическую выгоду. Со временем они начали испытывать друг к другу теплые чувства, но на этом все. Пандея видела у них взаимное уважение, верность и необходимую для воспитания детей привязанность, однако не замечала какой-либо всепоглощающей любви. С годами они все сильнее сосредотачивались каждый на своей карьере, а после того, как дети повзрослели, и вовсе больше времени проводили вне родных стен. Фива как-то предприняла попытку организовать обязательные совместные ужины по вторникам и пятницам. Пандея скептически фыркнула, услышав об этом в первый раз. Желание систематизировать и упорядочить любовь и семейную жизнь было вполне в духе матери. Живя в Санкт-Донаме, Пандея давно на этих ужинах не была, но догадывалась, что на них все так же умиротворяюще молчат большую часть времени. Поразительно, но никого особо это молчание и не тяготило. Члены семьи были готовы друг другу помочь при нужде, понимали важность родственных связей. Однако в действительности отстраненность и лишь имитация близости, вроде безмолвных ужинов, естественные для семьи Лазарис взаимоотношения». Поэтому Пандея не удивилась, узнав, что следующим утром Мисамена вновь уехала, даже не заглянув к Дее в спальню, хотя Дион наверняка предупредил ее о присутствии сестры и брата. «Дея?» — изумился Ник, вскинув взгляд. Он настолько не ожидал увидеть сестру у подножия главной лестницы, что едва не оступился. «Ты встала? Так рано?» Со странным испугом уточнил Миниск торопливо преодолевая оставшиеся ступеньки. Брат растерянно поправил неуложенные волосы. Дэя натянуто улыбнулась. Давно не видела его таким помятым. Похоже, не она одна плохо спала, несмотря на роскошный матрас и слуг, готовых принести все, что нужно, по одному только зову. «Не так уж и рано. Миссамена уже ушла. Дион сказал, что на работу?» Дэя с удивлением повторила слово, сомневаясь, что его можно отнести к младшей сестре. «Стажировку», — поправил Ник и не сдержал смешка. «Кажется, она проходит стажировку в качестве одного из помощников преподавателей изобразительного искусства в Академии при храме Мены. Месяц назад она заявила, что ей скучно». «Ладно, если Дэя думала, что работа ее удивила, то ошиблась». Вот теперь она офигела. Работа от скуки звучала почти оскорбительно, вполне в духе Миссамены. Ник все прочитал по ее лицу. Ты знаешь Миссамену, как в голову взбредет! Развел руками Ник тоже не всегда понимая своего близнеца. Сперва она вообще хотела сразу преподавателем стать, но мама, разумеется, не позволила. У месамены определенно есть талант, но даже выдающийся художник не обязательно хороший учитель. «Ты поела?» «Да, я ждала тебя, чтобы поехать к маме». «Хорошо». Ник засуетился, поправил волосы у зеркала в роскошной оправе и подал какой-то знак слугам. Дэ округлила глаза, когда они принесли его меч, короткий ксифос, Фамильное оружие, которое отец передал Нику два года назад. Насколько да я знала, он применял свои умения лишь один раз, и то на дружеском поединке с кем-то из молодой аристократии. Ник носил его нечасто. Зачем сейчас? Горло сжало дурное предчувствие. Неужели брат боится ее настолько, что он намерен таскать с собой холодное оружие? Ник закрепил ремень на груди, Вскинул взгляд и замер. Его рот растерянно приоткрылся, он мотнул головой. «Это не из-за тебя, Дэя», — торопливо оправдался он. «Не смотри так. У тебя все опасения на лице написаны. За одну ночь мне не удалось разложить услышанное в голове, но... Не знаю. Хотя пока не понимаю, но тебе я доверяю». Даже если передо мной безумная версия моей сестры, я принимаю твое безумие, а меч — на случай неприятностей. В санкт Данаме на тебя напали. Кай сказал, что в Палагеде не должно быть проблем, но я предпочту вооружиться. Панде лишилась дара речи. Нику пришлось толкать ее к выходу, пока она продолжала в немом изумлении таращиться на брата. Да и не была уверена, понимает ли Ник всю серьезность ситуации, или просто жажда приключений внезапно затмила ему сознание. Ник никогда не был бездумным мечтателем, и все же он как-то быстро встал на ее сторону. Тебе, Кай, чем-то угрожал? Полушепотом уточнила она, когда Ник подвел ее к приготовленным лошадям и поблагодарил слуг. Что? Нет. Тогда... И его? Он что-то тебе сказал? Не особо. Отмахнулся Ник, передав одни поводья Дее, которая с подозрением сузила глаза. Но брат забрался в седло, игнорируя. Он не врал, но что-то не договаривал. Поехали, Дея. У мамы лекции после полудня. Не успеем поймать ее раньше, и придется ждать до вечера. Сама знаешь, что занятия из-за нас отменять она не станет. Панде, недовольно ворча себе под нос, села на коня. Тяжело было не согласиться. Она сама годы проучилась в Академии Храма Мены и не получила от матери ни единой поблажки. Когда дело касалось работы, дети уходили на задний план. Так было с самого детства. Сейчас и вовсе повезет, если мама примет их без записи своего секретаря. На дорогу верхом ушло чуть меньше часа а наблюдение за знакомой жизнью Пелеса помогло прочистить голову. В отличие от санкт Донама здесь погода в конце осени была мягкая, в меру теплая. Прочувствовать приближение холодной зимы можно было только ночью. Храм Мены лишь в древние времена представлял собой святилище богини. К нынешнему веку он разросся до целого комплекса построек, став больше похожим на университетский городок. Храм, учебные здания, библиотека, парк, места для отдыха, несколько ресторанов. В целом, здесь было все, что могло понадобиться тем, кто пропадал на работе сутками. Ник показал свой пропуск при входе на территорию, а Пандея, с неясной ей самой подозрительностью, обвела взглядом знакомые здания и красивые парковые аллеи. По словам Гипнуса, Академия лишь отчасти была создана для обучения искусству. Невысокая охранная стена начала видеться по-другому. Она была недостаточной для того, чтобы использовать храм в качестве крепости, но при этом в меру высокой, чтобы скрывать происходящее внутри. Да и сам комплекс располагался ближе к окраине. Да и всегда это казалось странным. Настолько важное сооружение и не в центре. Они привязали лошадей у Коновизи и прошли в главное учебное здание. Дэй да были знакомы каждый коридор, аудитория и поворот, но внезапно она ощутила себя незваной гостьей, вторгшейся на чужую территорию. Пандея намеренно отстранилась, переехав в Санкт-Донам, и теперь чувствовала себя странно, вернувшись по собственной воле. «Ох, Кирий!» Воскликнула Юмелия и чуть не выронила стопку бумаг, когда Ник уверенно прошел мимо. «Привет, Юмелия! Хороший день, правда?» С преувеличенным весельем воскликнул брат, игнорируя округлившиеся глаза маминого секретаря. Она не сразу справилась с удивлением от их внезапного появления и заторопилась следом, неуклюже выбравшись из-за стола. «Погодите, Кирий, у вас записано?» «Если нет, то...» «Я только спросить», — отмахнулся Ник, ускорив шаг. «Должна напомнить, что правила распространяются на всех. Директор предупреждала, что...» «Просто спросить, Юмелия», — привлекла к себе внимание Пандея, и та едва не подпрыгнула, похоже, даже не заметив ее. «Кирия, какая неожиданность!» «Давно вас не видела. Чудесно выглядите!» «Спасибо», — коротко отреагировала Пандея на намеренную лезть. Юмелия лишь с виду была маленькой и безобидной, но при необходимости превращалась в Цербера на рабочем месте. Ника, Дею и Мисамену она недолюбливала особенно, потому что они, будучи детьми ее начальницы, Постоянно нарушали правила, пытаясь проскочить мимо, когда им вздумается. С возрастом они стали вести себя с юмелией вежливее, но только с виду. Раньше миниску с Пандеей пришлось бы придумать, как отвлечь секретаря. Сейчас они прошли мимо нее в открытую. Нет, вы не можете. Если нужно, я запишу вас на встречу после сегодняшних лекций. Уверена? Ник распахнул дверь в кабинет матери, игнорируя панически побледневшее лицо Юмелии. Пандея обошла секретаря, как стоящий на дороге стул. «Мы разберемся. Спасибо за помощь», — дежурно поблагодарила Пандея и закрыла дверь перед ее носом. Сидящая за просторным столом Фива Лазарис тяжко вздохнула и отложила книгу. Она не ночевала дома, но это не помешало матери выглядеть аккуратной и собранной. Ни одной выбившейся пряди в деловой прическе. Никаких мятых складок на пурпурном элегантном платье. Кабинеты и все предметы на столе представляли собой образец порядка. Письменные принадлежности и украшения словно гвоздями приколочены. Сколько бы Дея ни заходила... Вон та опечатка всегда ютилась на одном и том же углу стола, будто приклеенная. Дэ не была в этом кабинете несколько лет, но его неизменность выглядела почти зловещей. «С чего столько шума?» — вместо приветствия недовольно осадила Фива. «Пандея! Неожиданный сюрприз! Но что за наряд?» «Здравствуй, мама!» «Почему ты в штанах и этой старой тунике? У тебя в шкафу с десяток подходящих платьев. Неужели нельзя было выбрать что-то приличнее?» Фива не морщилась и не выказывала презрения, но ее растерянное недоумение осуждало не меньше. «Мы приехали верхом, мама!» — отмахнулся Ник. «Верхом?» Усталый снисходительный вздох был красноречивее любых нотаций. Ник уж мог бы позаботиться о сестре. Живя среди... людей, Дея, похоже, позабыла, как стоит вести себя девушке ее статуса. Ты обязан быть хорошим братом и предостеречь, если ее наряд ужасен. Мамины деликатные попытки подбирать менее оскорбительные слова всегда звучали неловко. Не нужно быть гением, чтобы понять, что именно она хотела сказать вместо тех безобидных эпитетов. «И я рада видеть тебя, мама!» Опять встряла Дэя и, поддавшись желанию узнать правду, подошла к столу и подняла печатку, убедившись, что та не приклеена к столешнице. «Дорогая, у меня в шкафу есть подходящее...» «Мам, мы пришли по делу!» оборвал Ник, потеряв терпение. «Рассказывай все, что знаешь про Ихор, Калиго и сумеречных аниров». Пандея была благодарна вызывающей прямолинейности Миниска. Он отмахнулся от ненужных бесед и хождений вокруг да около с ребяческой нахальностью, часто присущей избалованным младшим детям, которым потакали во всем, пока на старших и средних вешали бремя ответственности». Внезапная тишина показалась оглушающей. Фива Лазарис так и замерла с пальцем, указывающим в сторону двери в гардеробную. У мамы, как и у всех, бывали заминки, но это продлилось вдвое дольше обычной, и Пандея была почти уверена, что та потеряла дар речи. Мама опустила руку, прочистила горло и из присущей медлительной грацией встала неожиданный интерес от вас двоих насколько я помню, вас не особо занимали дела храма и хор калигу мам мы чувствуем когда ты пытаешься увильнуть от темы. напористость миниска ограничилась дерзостью, но будучи единственным мальчиком в семье он пользовался тем, что ему многое спускали за его очарование. Мы в храме Мены, низк. Не понимаю, с чего ты взял, что я стану говорить о старых сказках. Поощрение подобных. Я говорила с гипносом. Прервала Дэя и растерянно моргнула, заметив на лице матери тень внезапной улыбки. Она спрятала ее так быстро, что пан Дея не могла ручаться, не показалось ли ей. Зачем вам информация про Калиго? Ник расправил плечи. Перемена в тоне и настроении матери была заметна им обоим. Пандея поймала короткий взгляд брата и дернула головой. Она не хотела рассказывать про сидящего в ней Анира и вспоминать первое похищение. Она не боялась, и видения прошлого более не пугали до онемения в горле. Наоборот, картинка стала ужасающе четкой — А после того, как она поделилась с Иво, прошлое перестало тяготить. Дэя, наконец, приняла произошедшее, к своему удивлению, переступила через старые травмы и пошла дальше. Она ощущала себя сильнее, зная, что ей верят. Иво, Кая, Касси и Ника было достаточно. Гипнус многое рассказал про храм Мены и то, чем последователи богини занимались. «Это правда, что Палагеда почти победила в войне с Даорией благодаря воинам Калиго?» Сосредоточив внимание на дочери, Фива постучала пальцем по столешнице, явно раздумывая над услышанным. «Даже не знаю», «Обрадована ли я, что наследие рода вас, наконец, заинтересовало, или же раздражена, что спустя столько лет игнорирования вы пришли требовать ответы?» Мать перевела строгий взгляд с пандеи на Миниско и обратно. Дея не дрогнула, привыкшая к противостоянию с родителями. Ник же принял притворно раскаявшийся вид, приправив его улыбкой. Полагал, что уловка прокатит. Фива тяжко вздохнула. Несмотря на отстраненность, своих детей она любила, так же, как и их отец. Просто по боли судьбы под одной фамилией собрались личности с абсолютно разными характерами и мнениями о том, какими должны быть семейные узы. Кровная связь дарила ощущение безусловной любви, но разделять интересы друг друга им было сложно. Дэя и Ник давно знали о сомнительных делах отца, но оба разинули рты, когда именно их мать подошла к стеллажам и, переместив несколько книг, нажала определенную последовательность плит. Ниша с изысканной мраморной статуей Мены провернулась, открыв проход. Придерживая юбку платья, Фива прошла в секретную комнату, будто в ее наличии не было ничего удивительного. Переглянувшись с Ником, Дэя засомневалась, кто же из родителей действительно хранит больше секретов — отец или мать. «Почему гипноз говорил с тобой на эту тему?» Вроде бы невзначай бросила Фива, когда дети последовали за ней. Пандея увидела лестницу куда-то в подвал — Кабинет матери находится на первом этаже. Услышав мою фамилию, внезапно обронил воинов в Калиго и удивился, что я ничего о них не знаю. Сходу соврала Дея. Ник при том разговоре не присутствовал, но ему сестра рассказала правду. Благо брат продолжал помалкивать, уважая ее решение. Фива пару раз неловко кивнула, словно одновременно и верила в объяснение, и нет. Пандея поежилась от прохладного воздуха. Они спустились всего на один этаж, но здесь было холоднее, чем на улице. Достав ключи из кармана в складках юбки, мать отперла тяжелую дверь. Щелчок выключателя и многочисленные лампы с заревом вспыхнули, освещая просторное круглое пространство. Все стены были заставлены высокими, заполненными книгами-стеллажами. Постаменты с экспонатами, прикрытыми защитным стеклом, чередовались с длинными рабочими столами. Место напоминало музей или хорошо организованное хранилище. Вероятно, являлось и тем, и другим. Взгляд Пандеи замер на массивном овальном зеркале. Оно было мутным, старым, или, скорее, древним. «Похоже, про зеркало он тоже поведал», — со сдержанной улыбкой отвлекла мать. Пандея повела плечами, стараясь отделаться от мрачных ощущений. «Это просто зеркало. Не настоящий проход, а реплика, чтобы показать, как оно выглядело. Настоящее хранилось на переправе и было разбито взрывом. На самом деле...» Именно зеркало стало причиной трагедии на переправе. Благодаря воинам Калиго, Палагеда почти одержала победу. Сумеречные аниры и зеркало были той силой, которую Даории намеревались уничтожить. Война разрыва. Пандея слышала это от гипнуса, и все же изумление больше напоминало шок. Палагеда лишилась победы, гипнус потерял близких — Переправа оказалась повреждена, а связь между Даорией и Полагедой разорвана на тысячелетия, и все из-за того, что Даории хотели избавиться от воинов Калиго. Пандея пыталась понять, но не могла уложить в голове, насколько Аниры и их хозяева были опасны. «Я слышал, что взрыв на переправе был огромный. Вроде Даории подорвали часть армии Полагеды чтобы уменьшить количество. Ник замолк на половине предложения, уже поняв ответ. Они подорвали собравшихся воинов Калиго. Мать кивнула и повела их вдоль экспонатов, демонстрируя сохранившиеся артефакты. Даже хуже. Там собрались не только воины Калиго, но и отряды юношей и девушек перед зеркалом. Те дети проходили тестирование, чтобы выяснить, получат они Анира или нет. По старым записям, с каждого потока лишь половина действительно становилась воинами Калиго. Голос матери звучал отстраненно, а взгляд застывал на раскрытых ветхих книгах. Пандея пригляделась, большую половину она не понимала не только из-за рукописного почерка, но и из-за слов. Текст был составлен на древнем языке палагеды, который знали единицы. Мать — одна из таких ученых. На раскрытых страницах были цифры, но без понимания самого текста они мало о чем говорили. Зеркало и мир за ним были созданы Гипнусом и его детьми. Поэтому они присутствовали в тот день рядом — Однако это далеко не единственные жертвы взрыва на переправе. Судя по нашим записям, с той стороны зеркала они расстерегли Грайе. Пандея моментально потеряла интерес к старым непонятным механизмам, напоминающим компас, и вскинула взгляд на мать. Грайе? Да. Пимфредо и Эньо, пояснила Фива. Не уверена, в чем было дело, но кажется, у Гипнуса или Мороса был глаз Граи, и они пошли на сделку. Им обещали вернуть глаз, если Граи будут следить за анирами. Богини жили вместе с ними в сумеречном мире в Зеркале, поэтому именно Граи в наших архивах внесены в список погибших при взрыве. Они были в тот момент в Зеркале. Пандея не знала, что сказать. Очевидно, сделка не успела состояться, раз глаз грая теперь у Иво. Но эта информация не имела никакой пользы и отношения к Аниру, сидящему в ее теле. Даори сгубили семью Гипноса, десятки невинных детей. Уничтожили зеркало и, в целом, сильно ослабив воинов Калиго, добились желаемого. Цена, разумеется, ужасающая, поэтому последующий разрыв связи между Палагедой и Даорией, скорее всего, был лучшим решением. Продолжила читать лекцию мать, водя детей по залу, изредка останавливаясь то у книг, то у остатков оружия или фамильных гербов. Пережившие взрыв воины Калиго состарились и умерли, Какие-то аниры еще сумели перейти к следующим носителям, но спустя несколько поколений не осталось и их. «Почему?» — подал голос Ник. «Сумеречные аниры не способны существовать вне зеркального мира без носителя». В архивах есть информация о том, что удавалось создать какие-то предметы или артефакты, которые могли послужить им прибежищем, но записей о них не сохранилось, как и самих артефактов. Там была то ли определенная технология создания, то ли предметы творили дети гитноса Словом, артефакты — не дело рук смертных. Пандея незаметно потерла руку со шрамом, Кусок стекла она не ощущала. Если он — часть того самого зеркала, созданного фантасом, то вполне подходит на роль артефакта. То есть не все воины Калиго носили Анира непосредственно в своем теле. Как их вообще отбирали? Аккуратно поинтересовалась Пандея. Фива улыбнулась. Похоже, вопросы нравились матери, Может, она действительно была довольна, что дети наконец заинтересовались ее работой. Всех, рожденных в затмении, приносили сюда и записывали. А затем отдавали в школу и академию при храме Мены. Здесь они помимо обычных предметов обучались искусству. И речь не только о кистях, глине и мраморе. Некоторые тяготели к воинскому искусству. «Храм превратился в настоящий город, воспитывая гениев, уникальных в своем роде представителей полагейцев», — с горделивой улыбкой пояснила Фива, демонстрируя бюсты и книгу с длинными списками имен. Среди них Дэ действительно узнала великих полководцев или же мастеров изобразительного искусства. «Не знаю, как именно выяснили про Калиго и ее Ихор», Скорее всего, боги рассказали, будучи тогда во главе Палагеды. Но далеко не все получали Анира. Те сами выбирали своего хозяина. В подростковом возрасте каждый посещал зеркальный мир, и первое соединение происходило именно там. «Почему?» — с уже привычным вопросом встрял Ник потому что Анир в теле может быть опасен для носителя. Управление Аниром без должной подготовки и сразу в нашем мире сродни приговору. Говорят, он уничтожал сознание носителя. Тот не успевал приспособиться». Пандея проигнорировала тяжелый взгляд Ника, сделав вид, что слушает лекцию матери, об очень старых временах, никак не относящихся ни к реальности, ни тем более к ней. «Поэтому первые тренировки проводились в зеркальном мире», — продолжила Фива, не замечая напряженности между детьми. «Ты что-то сказала про амулеты. Они помогали?» — уточнила Дея. «Да. Часть воинов Калиго». Неплохо адаптировались к фамильяру в собственном теле. И уже после месяцев тренировок в зеркальном мире были способны совместно сосуществовать и в палагеде. Однако были и послабее. Таким изготавливали амулеты. Не уверена про построение связи. Кажется, использовали кровь хозяина. Но такие амулеты делали маленькими и вживляли в тело воинов Калиго. Итог совместного сосуществования был таким же, но чуть безопаснее для носителя. Амулет служил дополнительной блокировкой для Анира. Однако, если такой амулет извлекали из тела носителя и уничтожали вне зеркального мира, то Анир погибал. Ник почти не отрывал от сестры упрямого взгляда. Пандея видела и его тревогу, и мольбу рассказать матери правду. Если он думал, что она способна чем-то помочь, то, вероятно, ошибался. Тем более, что гипноз предложил вариант извлечь Анира из ее тела. Достаточно избавиться от осколка в руке. Нику она об этом не рассказывала и сейчас убедилась, что правильно сделала. Не сказать, что осознание опасности ее не пугало. У Дэй дрожь пошла по спине от мысли, что собственный разум еще принадлежит ей лишь благодаря куску зеркала. «Это было обязательно? Все ли воины Калиго хотели иметь Анира?» — спросил Ник, разглядывая корешки книг на ближайшей полке. «Действительно, не все. Некоторые отказывались, но таких были единицы. «Наша семья как-то связана с воинами Калиго?» — заговорила Пандея. «Да». Улыбка матери была теплой, искренне любящей. Фива даже взяла руки дочери в свои и погладила в знак немой благодарности, будто она давно хотела рассказать, и Идея наконец, дала ей шанс. «История нашего рода насчитывает много тысячелетий. Наши предки были воинами Калиго и владели фамильярами. Большую часть существования храма Мены и Академии их возглавляли Лазарисы. Именно поэтому я на отрез отказалась брать фамилию вашего отца. «Сохранность наследия важнее». Взмахом руки Фива указала на окружающие предметы — Идея вздохнула, поражаясь, как долго хранится память о воинах Калиго. Похоже, уже немало поколений о них помнят лишь потомки семьи Лазарис. «Я столько раз пыталась рассказывать вам истории в детстве, но чем старше вы становились, тем меньше интересовались делами храма. Мне с трудом удалось заставить вас изучать искусство», хотя у каждого есть талант. Пандея тихо фыркнула, несогласная. За собой особых способностей она не замечала. Мать ее сомнения не разделила, приняв строгий вид учительницы. «А на тебя, Пандея, у меня и вовсе были огромные надежды. Ты родилась в затмении. Воины калигу в прошлом, но это знак самой богини Мены». А ты от нее отвернулась. И ради чего? Ради жизни среди людей? Работы в... В каком-то издательстве? Секретаршей? Журналисткой, — нехотя поправила Дэя. Еще пару недель назад они могли рассориться на этой почве, но сейчас Дэя попридержала протест при себе. Ведь именно мать оказалась права. Может, Мена... Не благословила ее талантами к искусству, но Пандея получила нечто более важное спустя столько тысячелетий забвения. Она обвела взглядом медленно ржавеющие, рассыпающиеся и трескающиеся остатки воспоминаний о великих для полагеды личностей. Всмотрелась в списки имен, где у некоторых угадывалась ее семейная фамилия. «Пандея не воин». Меч держать не умеет, да и войной на Даорию идти не собирается. Но хранящаяся здесь память... Они почти победили в войне разрыва. Мысль была будоражащей и нереальной. Дэй росла с уверенностью, что чаша первенства клонилась то в одну сторону, то в другую, а взрыв на переправе, погубивший даже богов, едва не стал концом палагеды. Пандея раньше не задумывалась патриот ли она, но никогда не желала столкновений с Даорией. Ее лучшей подругой и вовсе стала Даорика, и все же новые знания изменили взгляд на прошлое. То словно не просто произошло, но и спустя тысячелетия затронуло ее жизнь так же сильно, как Гипнуса, который тогда потерял всю семью. «Неужели Пандея последняя?» Мысль воодушевляла и ужасала. Вес ответственности придавил. А Нир в ней тоже последний в своем роде. Что ей теперь с этим делать? Выходит, зеркало было уничтожено, а оставшиеся воины Калиго или их потомки не сумели возродить свои способности встрял Ник, разбивая повисшую тишину. Фива повернулась к нему, и Пандея медленно выдохнула, словно хватка чужих ожиданий ослабла. «К сожалению, в архивах собраны описания сотни экспериментов, но ничто в итоге не уберегло оставшихся за пределами зеркала Аниров от гибели», — пояснила мать. О воинах Калиго и так было известно мало, а спустя столетия о них и вовсе начали забывать. Если легенду о том, как Мена спустилась с небес ради беременной женщины кто-то еще вспомнит, то вторая ее часть про Калиго исчезла из памяти большинства. А что насчет технологического прогресса? Допустим, в древности не вышло — но ну, неужели не предпринимали никаких попыток как-то восстановить наследие? Я помню, ты говорила, что в храме среди экспонатов хранится и хор. Он принадлежал Калиго или кому-то другому?» — не отставал Ник. Пандея заинтересованно посмотрела на мать, которую выдавали поджатые губы. Какие-то размышления удерживали ее от ответа. Однако раньше, чем Пандея успела надумать какую-либо тайну, на лице Фивы отразилось печальное смирение, она тяжко вздохнула. Были попытки, и не раз. С каждым витком развития наши предки надеялись вернуть воинов Калиго, ставили опыты, пытались с большей точностью выслеживать и определять, кто мог бы стать носителем для сумеречных аниров. Ихор у нас действительно сохранился. Оставшиеся сумеречные аниры погибли, вновь превратились в кровь Калиго. Его изучали под появившимися микроскопами и старались воссоздать, но тщетно. Тут же отметила Фива, заметив воодушевление на лицах детей. Что только не пытались сделать. Воссоздать Ихор Калиго, возродить сумеречных аниров. Пытались улучшить кровь потенциальных воинов Калиго, чтобы Ихор начинал вырабатываться у них в крови, без связи с сумеречными анирами. Но все без толку. Такие эксперименты проводились долго. Последние застала даже я. Но все закончилось неудачей и растратой того самого Ихора. У нас не осталось ни капли истинной крови Калиго. А значит, никакие эксперименты и попытки более невозможны. Я, хранительница склепа, былого величия. Сострадальческой улыбкой Фива раскинула руки, заставляя взглянуть на окружающие их экспонаты, внезапно Пандея захотелось утешить мать. Поделиться, что не все утеряно, что она была права, и у нее есть пандея пусть и не по своей воле, но сумевшая заполучить Анира. Однако Дея заставила себя промолчать, еще не до конца осознавая, к каким последствиям новость способна привести. Тем более, если вспомнить про эксперименты. Не станет ли она подопытным кроликом, если признается? Дела храма решает не только мать, есть совет директоров, коалиция художников и сотни мастеров. Кто знает, сколько из них имеют право голоса в решениях вопросов о воинах Калиго? «Мне пора идти», — заявила Фива, глянув на наручные часы. «Мои лекции вот-вот начнутся, а вы должны держать услышанное в тайне». «Я всегда готова рассказать вам больше, но сперва обратитесь к Юмелии», «Она найдет окно в моем расписании для более длительной беседы». Пандея кивала, что-то даже говорила на прощание, но ответ не расслышала за грохотом крови в ушах. Едва помнила, как поднялась по ступенькам и вернулась в кабинет матери. Мысль о выпавшей ей ответственности за наследие кружила сознание, пугала до мурашек и слабости в коленях. Ей хотелось присесть и в то же время ломануться прочь и выполнить какое-то невидимое предназначение, о котором она знать не знала. Она чувствовала, что трёт шрам на руке, когда с головой окунулась в воспоминания. Черная пустыня», «Аниры», «Внезапно появившийся незнакомец», За последние дни произошло столько всего, что у нее не было возможности замереть и подумать, откуда же у нее осколок зеркала в Как он туда попал? Случайно? Когда она упала и сжалась на песке, пока незнакомец разделывался санирами? Но это по-прежнему выглядело не очень реалистично, как-то притянуто. Дэя вздрогнула, вспомнив, как незнакомец дернул ее раненую руку. Сказал, что остановит кровотечение. «Будет немного неприятно». Он зажал ей рану ладонью. Следом прокатилась ослепляющая волна боли. Короткая, но... Мог ли незнакомец сделать это с ней? Намеренно вложить кусок зеркала в рану. «Дея, Дея, ты меня слушаешь?» Мини резко дернул ее за локоть, и Пандея вынырнула из водоворота мыслей уже на пути к выходу. «Дея! Мама не шутила!» Пандея сфокусировалась на брате. Тот моментально понизил голос и окинул взглядом коридор, проверяя, чтоб подслушать было некому. «Избавься от Анира как можно скорее!» «Гипнос может с этим помочь?» «Избавиться?» Едва шевеля губами, переспросила она. «Ты слышала, маму? Аниры уничтожают разум носителя. Дея, он способен тебя убить!» Не то чтобы она не слушала, просто в отличие от брата знала, что, будучи в куске зеркала, Анир не может ей навредить, поэтому близко к сердцу эту информацию не приняла. «Тебе не нужен Анир, Дея!» Война разрыва позади. Конфликты с Даорией официально подошли к концу. Ты живешь в современном санкт данами заказываешь доставку на дом, когда лень готовить, берешь такси, если устала. Ты привыкла к удобству интернета и мобильной связи. С упрямым напором осадил Ник. «Какой еще Анир?» Отчасти он был прав. Необходимость в воинах Калигу прошла, «Да и кому нужна она одна?» Дея помрачнела, припомнив Янниса и нападение. «Полимархам Гимеры, очевидно, нужна. Только зачем?» «Мы все такие, Дея. Мы живем в новом мире, а Анир... Он пережиток прошлого. Избавься от него. Наверняка гипноз может помочь». «Раз он и его сыновья создали зеркальный мир, то пусть заберут и Анира. Они найдут, куда его поселить», — продолжал торопливо убеждать Ник. Он выглядел испуганным и рассерженным одновременно. «Избавься от него! Пообещай мне, что избавишься!» «Нет», — она ответила отказом, даже не успев задуматься. Ник помрачнел, челюсти сжались. Он смотрел на сестру как на капризного ребенка, и этот взгляд всколыхнул волну возмущения внутри. Он тебе не нужен, вкрадчиво повторил Миниск. А нир как зараза, Дэя. Он тебе не помощник, а паразит. Думай именно так, и тебе будет легче от него избавиться. Паразит? не веря своим ушам, повторила Дея. «Я знаю тебя, ты добрая, даже слишком. Стоило Аниру пару раз прижаться к твоим ногам, и ты восприняла его как брошенного щенка. Он треклятый кошмар, сотворенный волей случая из чистейшей мглы. Он будет жрать твои мозги и пользоваться твоим телом, а однажды, может случайно, но прикончит тебя. Пандея невольно отступила, не ожидав такого напора. Ник выдал все категорично, грубо, резко завершая каждое предложение. Гневный полушепот был хуже крика. Поток словесного возмущения Дэя сдержала с трудом. Оно застряло в глотке, начав ее душить. «Я научусь его контролировать. Кай и Иво...» Обещали помочь. А нир не сделает мне ничего плохого. Ответила Дэя, развернулась и заторопилась к лошадям, не намеренная спорить о своем решении. Он паразит. Рещи повторил брат, не отставая ни на шаг. Он болезнь, а не домашнее животное. Хватит, Ник. Не хватит, пока ты не примешь правильное решение. «Назови мне хоть одну причину, зачем тебе его оставлять». Чтобы не чувствовать себя беззащитной. Чтобы сохранить его и память о воинах Калиго живых. Но есть ли в этом смысл? Она рано или поздно умрет, и Анир вместе с ней. Максимум, что она может — продлить существование Анира на длину своей жизни. А дальше что? Пандея не ответила брату, потому что сама не знала. Она просто не хотела избавляться от Анира. «Но это сейчас? Она ведь может передумать или нет?» Пандея издала разгневанный стон от обилия вопросов и напора Ника. Брат требовал от нее решения, которое она не могла принять, не понимая саму себя. «Прекрати, Ник! Я сама решу, что мне делать!» кажется ты забыл что я старше тебя и не припомню повода когда творила херню за которую ты имел право меня отчитывать обернувшись рявкнула на брата пандея обычно херню творили именно ник с поэтому уж кому а брату стоило бы помалкивать пандея только порастерянно замершему миниску поняла что выругалась обычно она была мягче Не сквернословила, не повышала голос. Упрямиться умела, но до подобных ссор не доходила. Первый порыв извиниться она подавила, зная, что за этим последует. Она смягчит тон, а Ник решит, что она готова отступить, но отступать она не собиралась. д ахнула и покачнулась, врезавшись в кого-то. Месамена потерла ушибленный лоб, похоже, тоже не глядя, вывернув из-за поворота. Пандея, Ник? – спросила младшая, переводя удивленный взгляд. Брат с сестрой ей не ответили, еще не отойдя от накалившегося разговора. Что вы здесь делаете? Проведали маму. Не желая вдаваться в подробности, бросила Пандея. Ох, вы и сегодня переночуете дома? Ник остается, а я возвращаюсь в Санкт-Данам. Брат намеревался возразить, но закрыл рот под тяжелым взглядом Дэи. Похоже, намек понял. Пока он не примет ее сторону или хотя бы не прекратит пытаться на нее давить, она не намерена пускать миниска на порог своей квартиры. Тогда удачно, что мы встретились. Я как раз хотела с тобой поговорить об Иво. Не знаешь, он свободен? Если да то дашь мне его номер телефона?» С привычной для миссомены простотой спросила она. Ее неприличная прямота хлестнула пощечиной. Потухший было гнев, вспыхнул вновь. «Ты не будешь встречаться с его? Забудь о нем, миссомена. Поняла?» «Я знаю, что он с пятого сула, но мне без разницы. Я же не замуж собираюсь». Не заметив предупреждения в тоне, Беззаботно пожала плечами сестра. У Деи сжался желудок. Ханжой она не была. Мисамена любила мимолетные романы и увлечения. От родителей их скрывала, но Пандея все знала об интрижках младшей сестры благодаря Нику. При любой проблеме с парнями Мисамены Ник звонил ей, если не мог справиться с близнецом сам. Пандея ее не осуждала но сейчас протяжно вдохнула сквозь стиснутые зубы. «Иво — не тот, с кем стоит шутить, мисс Амена. Не смей к нему даже подходить, ясно? Я никогда тебя не предупреждала, но в этот раз не шучу». Пандея не повысила голос, но прозвучала непривычно гневно даже для самой себя. Мисамена округлила глаза и отступила на шаг, скорее смущенная, чем напуганная. «С меня на сегодня хватит. Я ухожу», — бросила Дея брату и сестре. Не дожидаясь их реакции, она торопливым шагом направилась к выходу. Ник еще что-то крикнул ей вслед, но она не остановилась, а брата перехватила Миссамена, наверняка желая выяснить, из-за чего произошла ссора.